Глава шестая. Утро выдалось ясным. Снег блестел на солнце, деревья в аллеях парка были покрыты инеем, превратившись в волшебные кружевные изваяния. Легкий мороз делал воздух прозрачным и как будто звенящим. Коммердинер-француз старательно завязывал белый шелковый галстук выдающимся по красоте и щегольству узлом на шее Алексея, пока тот смотрел в окно и обдумывал свои планы на сегодняшний день. Увидев в окне солнце, князь решил, что это хорошая примета, она сулит счастье. Он сам не ожидал, что для него это будет так важно. Молодой человек теперь уже не был уверен, что готов осуществить прежний план, поселить молодую жену Вратманова, а самому вести прежний образ жизни. Камердинер протянул ему парадный фраг, смахнув с него невидимую пылинку. «Очень хорошо, ваша светлость». Глядя на Алексея, констатировал он по-французски. «Вы будете самый красивый жених». «Нет, мсье», — засмеялся Алексей, отвечая ему на том же языке. «Это тот случай, когда все блекнет рядом с красотой невесты». Он спустился по лестнице в голубую гостиную, где через несколько минут должны были собраться он, Катя и Иваницкие. Иваницкие приехали первыми. За Александром Ивановичем, наряженным ради торжественного случая в добротный коричневый фраг, вышедший из моды лет десять назад, вошли его дети — красивый, высокий молодой человек, лет двадцати пяти, и девушка. Молодой человек со светлыми вьющимися волосами и голубыми глазами, одетый в парадный драгунский мундир, был очень хорош собой и держался высокомерно. Девушка, лет восемнадцать, и очень похожая на брата в зимнем бархатном платье голубого цвета. смотрела робко и застенчиво. «Здравствуйте, Ваша Светлость! Позвольте мне представить вам моих детей», — поклонился Иваницкий. «Мой сын, пётр Александрович, моя дочь, Лидия Александровна». Алексей поклонился молодым людям, отметив про себя, что молодой Иваницкий поклонился напряженно и при этом отвел глаза. Алексей сразу понял, что этот молодой человек сам был претендентом на руку Кати». Он снова вспомнил, что его невеста называла соседа Петей, и это вызвало у него сильное раздражение. Но тут в гостиную вошла Катя, и все его скверное настроение исчезло. Она, как и обещала, была в простом белом кружевном платье на шелковом чехле. Белый газовый шарф покрывал ее голову, коса сегодня была обернута несколько раз вокруг головы, как корона. Никаких украшений, кроме маленьких жемчужных серёжек на ней не было. Она была прекрасна в своей безыскусной простоте, как сверкающий бриллиант в простой золотой оправе. Подумав о бриллианте, Алексей вдруг с ужасом понял, что у него нет подарка невесте. Хотя нет, у него ведь и есть с собой крест, это семейная драгоценность, его можно подарить Кате сразу после подписания брачного договора. Его невеста подошла к Иваницким, Протянула руку мужчинам, обняла девушку и, не отпуская ее, повернулась к жениху. Ее взгляд был робким и застенчивым. Но Алексей с надеждой увидел в нем отблеск той нежности, что сам ощутил в сердце при виде невесты. «Я готова», — обратилась она к Алексею. «Что нужно делать?» «Я сейчас зачитаю вслух брачный договор и подпишу его. Затем вы внимательно прочитаете его и подпишете, а потом документ прочитают Александр Иванович и пётр Александрович». и, подписав, удостоверит наши подписи», объяснил Алексей, подходя к столику у окна, где лежал договор. Стояли перья и чернильница. «Если все готовы, мы можем начать». Развернув документ, он начал читать, наблюдая при этом за реакцией присутствующих. Катя осталась безмятежной. Алексей даже не мог поручиться, слышала ли она текст договора. Иваницкие слушали внимательно. Он заметил, что отец с сыном переглянулись, когда он дочитал документ до конца. «Екатерина Павловна», «Вам все понятно в договоре?» – спросил Алексей, глядя на невесту. «Вы согласны?» «Да, я согласна», – ответила она сразу. «Я верю, вы сделаете как лучше». Этими словами Катя с таким доверием отдала свою судьбу в его руки, что князь обещал себе, что будет защитником этой доверчивой девушки и будет оберегать ее так же, как своих сестер. Алексей подписал договор и протянул перо невесте. Катя подошла к столику и, не читая, подписала договор. Зато отец и сын Иваницкий внимательно прочли документ, прежде чем поставили свои подписи. Посыпав чернила песком, Алексей протянул бумагу Кате. «Екатерина Павловна, этот договор должен храниться у вас». Он внимательно посмотрел на нее, пытаясь оценить, понимает ли невеста важность этого документа. «Я провожу вас, чтобы вы могли убрать документ, и мы снова спустимся к гостям». Лакея по знаку Алексея начали расставлять на чайном столике бокалы с шампанским и фрукты. «Господа, прошу угощаться. Нам с Екатериной Павловной до венчания пить нельзя, а вас прошу выпить за подписание договора». Взяв невесту под руку и захватив бумагу, он направился в сторону ее комнаты. У дверей спальни молодой человек передал Кате документы и сказал, что будет ждать ее здесь же через 10 минут. Пройдя в свои комнаты, князь достал из кармана саквояжа бархатный мешочек с надписью «Красивой вязью», повторявшей надпись, сделанную на кресте. Тамара бахтанговна давно ему сказала, что на кресте написано «Благослови Господь Алексея, сына Нины, внука Ираклия». Посмотрев на бриллиант, переливающийся в центре креста, он с радостью понял, что именно этот подарок достоин его божественной невесты. Молодой человек подошел к дверям Кати и легонько постучал. Девушка сразу вышла и, улыбнувшись, сама протянула руку, желая опереться на руку жениха. «Милая, мы связали себя брачным договором, а через час дадим клятвы перед Богом», — с волнением сказал Алексей. «Позволь мне между этими двумя событиями сделать тебе подарок, уже как моей жене. Этим крестом мой дед благословил мою мать, узнав о моем рождении». Он открыл мешочек, достал крест и протянул его Кате. «Господи, как красиво!» Девушка завороженно смотрела на снопы искры, рассыпаемые огромным бриллиантом в свете свечей. «Вы думаете, что я могу это надеть? Матушка еще не позволяла мне надевать украшения, только жемчужные сережки». Алексей надел золотую цепочку на шее невесты. Цепочка была длинной, и он завязал ее узлом на шее, укоротив до нужной длины. Крест красиво лег на белую кожу Кати над кружевной отделкой выреза платья. Алексей наклонился к лицу невесты и легко коснулся ее приоткрытых губ. Ему безумно хотелось прижаться к этим губам со всей страстью, возбуждаемой в его крови близостью к этому нежному созданию, но он боялся испугать девушку. «Пойдем, милая, нас ждут в церкви». Взяв невесту под руку, Алексей повел ее по лестнице. Гости, уже одетые в шубы, ждали их в вестибюле. Закутав Катю в соболью шубы и одевшись сам, Алексей усадил девушек в первую тройку, во вторую посадил отца и сына Иваницких, а в третью сел сам. По его сигналу тройки понеслись по направлению к той маленькой церкви, где он в первый раз увидел свою прекрасную незнакомку. Отец Иоанн на крыльце ждал жениха и невесту. Алексей выскочил из своих саней, быстрым шагом подошел к своей тройке, уже стоящей у крыльца церкви, и подал руку Кате, помогая ей выйти. Петр Иванецкий подал руку сестре, и маленькая процессия, следуя за отцом Иоанном, вошла внутрь храма. Сегодня вся церковь была ярко освещена и украшена привезенными рано утром белыми розами из оранжерей Ратманова. Горничная Кати, Поленька, разговаривавшая с Алексеем в церкви в ту памятную ночь, ожидала свою хозяйку в дверях и протянула ей маленький букет из нескольких белых роз и веточек мирта. Алексей взял невесту за руку и приготовился вести ее к алтарю. Отец Иоанн спросил у Алексея про венчальные кольца. Тот вынул из жилетного кармана два кольца. Одно маленькое с изумрудом для Кати, а широкое с гербом черкасских для себя. Кольца положили на маленький серебряный поднос и понесли впереди пары. Служба проходила торжественно. Жених и невеста трижды обменялись кольцами, а потом надели их. Отец Иоанн перекрестил Алексея венцом, дав поцеловать образ спасителя, и возложил венец на его голову. Венец невесты с образом Девы Марии держал над головой Кати Петр Иваницкий. Отец Иоанн повел венчающихся вокруг аналоя. Алексей почувствовал, как дрогнула рука невесты под его пальцами и испугался, что измученная девушка не выдержит длинной службы. но лицо Кати было спокойным и просветленным, и на его вопросительный взгляд она ответила ему чуть заметным кивком. Приятное открытие, что его жена не только красивая и нежна, но еще и обладает силой духа, обрадовал Алексея. И он с любопытством подумал, какие еще сюрпризы ждут его в новой семейной жизни. Наконец, длинная торжественная церемония закончилась. Отец Иоанн объявил их супругами и предложил Алексею поцеловать молодую жену. Катя подняла на мужа глаза, и в них он с радостью увидел нежность и доверие. Алексей наклонился и поцеловал жену осторожным, легким поцелуем. Немногочисленные гости поздравили молодоженов и маленькая группа, рассевшись по тройкам, только уже в другом порядке. Алексей вместе с женой в первой тройке, Лилия Иваницкая вместе с отцом во второй и Петр Иваницкий в третий отправились в Бельце. В большом вестибюле в Бельцах их встречали все слуги во главе с мадам Леже, ставшей после смерти графини дома правительницей. Новобрачных осыпали лепестками роз. Алексей протянул Кате бархатный кошелек с серебряными монетами. «Честь нашего брака сочетания Пусть услуг в Бельцах будет добрая память», — попросил он. «Раздай это людям, милая». Пока жена раздавала деньги слугам, Алексей пригласил Иванецких пройти в гостиную, выпить по бокалу шампанского, а потом остаться на свадебный завтрак. Соседи с благодарностью приняли приглашение и направились за дворецким в голубую гостиную. «Катюша, пойдем к батюшке», — позвал Алексей. Он взял жену под руку и повел вверх по лестнице. В спальне графа было полутемно. Катя нагнулась к изголовью отца и тихо окликнула его. Граф был в сознании. «Я ждал». Сквозь хриплое дыхание с трудом выговорил он. «Батюшка, мы обвенчались, и мы подписали брачный договор, как ты хотел», рассказала Катя, взяв руку умирающего отца. «Я отказался от преданного и любого имущества жены, кроме того, что мне перейдет как наследнику титула после вас», вступил в разговор Алексей. Граф устало закрыл глаза. Катя почувствовала, как он сжал ее пальцы. «Девочка моя». Его голос звучал так слабо, что дочь была вынуждена наклониться почти к самому его лицу. «Благословляю тебя. Помни, что...» Больной сделал большую паузу. Девушка думала, что он потерял сознание, но глаза его снова приоткрылись, и его слабый голос зашелестел снова. «Возьми медальон под моей подушкой, носи его всегда с собой». Обессилев, он замолчал. Катя протянула руку, нащупала под подушкой медальон и достала его. Она сразу узнала медальон своей матери с миниатюрами молодых родителей, написанными перед их свадьбой. Отец слабым жестом поманил дочь. Она наклонилась к нему. «Поезжай в Санкт-Петербург, к Штерну. Покажешь медальон, он все устроит. Ты все поняла?» «Да», — батюшка подтвердила девушка. Граф устало закрыл глаза, казалось, что все последние силы он вложил в разговор с дочерью. «Отца Иоанна пришлите», попросил он, не открывая глаз. «А сейчас идите празднуйте». Алексей и Катя вышли из спальни. Видя, что на глаза жены опять навернулись слезы, Алексей взял ее правую руку, где на безымянном пальце свободно вращалось его кольцо с изумрудом, поцеловал ее и повел девушку в гостиную. «Катюша, у нас гости. Мы угостим их свадебным завтраком, а потом ты сможешь вернуться к отцу и быть с ним столько, сколько посчитаешь нужным, а я буду тебе помогать». «Хорошо», — согласилась Катя. «Нужно побыть с гостями. Батюшка рад, что мы поженились. Он благословил меня и медальон матушкин подарил». Она открыла крышку золотого овального медальона и показала Алексея миниатюры родителей. Еще раз взглянула сама на любимые лица. Потом, собравшись с духом... Захлопнула крышку и спрятала медальон в карман. Улыбнувшись мужу, Катя взяла его под руку и пошла на празднование своей свадьбы. Гостей они нашли в голубой гостиной. Мужчины, стоя у столика с бокалами, пили шампанское, а Лили сидя в кресле у камина с восхищением говорила об украшении, надетом невестой на свадьбу. Когда молодожены вошли в комнату, она вскочила и подбежала к подруге. «Катя, ты никогда не говорила, что у вас есть такое изумительное украшение!» воскликнула она. рассматривая крест на груди подруги. «Это украшение — свадебный подарок моего мужа», объявила Катя, повернувшись к Алексею, обнимавшему ее за талию. «Крест — фамильная драгоценность нашего рода», пояснил князь, не вдаваясь в подробности. «Мне показалось, что этот бриллиант похож на мою невесту, такой же чистый и прекрасный. И на него можно купить не только это имение, но еще и наше и все другие этого уезда», засмеялся Александр Иванович Иваницкий. «Щедрый подарок». Алексей тронул Катю за руку, и она, поняв намек, пригласила гостей к столу. Мсье Жан-Жак, французский повар бельских, зашёл самого себя. Была подана оленина в пряностях с клюквенным соусом, утка, фаршированная яблоками, грушами и ананасами, жульен из белых грибов, сливочное мороженое и фрукты, а кульминацией завтрака служил изумительной красоты и вкуса свадебный торт. Гости несколько раз поднимали тосты за здоровье молодоженов, за их счастье, долгую и счастливую жизнь. Через два часа, проводив гостей, Алексей подвел Катю к спальне отца, откуда недавно ушел отец Иоанн, соборовавший графа. «Пожалуйста, выйди к ужину в семь часов. Я буду ждать тебя в столовой», — попросил он молодую жену. «Хорошо», — согласилась Катя, улыбнулась мужу и вошла в спальню отца, тихо прикрыв за собой дверь. Она уже более двух часов находилась в спальне, когда граф, бывший без сознания, пошевелился и позвал дочь по имени. Катя наклонилась к нему. Слова графа были почти неразличимы, и ей пришлось угадывать их, наклонившись к лицу отца. «Доченька, ты будешь очень богата, даже если отдашь все имения мужу», — шептал ей отец. «Мои деньги лежат в банках, в Вене и в Лондоне». Всего около пяти миллионов золотом. В медальоне номера счетов и их ключи. Штерн все для тебя устроит. Береги себя. Ты последняя из нашей семьи. Роди моего внука. Сохрани род. Прощай, девочка моя. Благослови тебя Господь и Дева Мария. Отец слабо пожал руку Кате, закрыл глаза. Он опять упал в забытье. В комнату тихо постучав, вошел Алексей, а за ним седой мужчина во всем черном с квадратным саквояжем в руке и камердинер графа. «Дорогая, это доктор Штрауф. Он приехал из Москвы осмотреть Павла Петровича», — объяснил жене Алексея. «Матвей ему поможет, а мы подождем доктора внизу». Катя поклонилась врачу, чувствуя, что в ней снова просыпается надежда, но не решилась ни о чем говорить. и вышла из спальни вместе с Алексеем. «Мы выписали доктора из Москвы», — обратилась она к мужу. «Ведь все местные доктора сказали, что надежды нет». «Я знаю этого доктора. Его считают лучшим специалистом Москвы по сердечным болезням». Князь не хотел обнадеживать жену, имея оснований. «Мне просто нужно получить объективную информацию о состоянии здоровья твоего отца. Пойдем, подождем доктора в гостиной». Доктор спустился к ним через три четверти часа. «Ну, что вы можете сказать нам, доктор?» спросил Алексей. «К сожалению, не могу вас ничем обрадовать, ваша светлость». Говоря так, доктор был явно расстроен. «Этот пациент безнадежен. Я уже не могу ему помочь, ему жить самое большее трое суток». Огонек надежды, затеплившийся в душе девушки, погас. Она рухнула на диван и заплакала. Алексей обнял ее, утешая. «Иди к отцу, Катюша», — предложил он, — «я зайду позже». Катя просидела в кресле около кровати отца почти всю ночь. Алексей несколько раз заходил, предлагая сменить ее, но она отказывалась. Девушка больше не плакала, а молилась держаться за руку. Перед рассветом граф последний раз вздохнул, сжав руку дочери, и сердце его остановилось. Бельцы погрузились в траур Алексей взял на себя все заботы о похоронах тестя. Групп с телом графа поставили в той же церкви, где днем раньше венчалась его дочь. На третий день были назначены похороны. На них ожидался съезд большого количества соседей, знавших и уважавших графа Бельского. Генерал-губернатор князь Армадановский прислал фельдъегеря с приглашением светлейшему князю Черкасскому с супругой и господам Александру Ивановичу и Петру Александровичу Иваницким прибыть в канцелярию генерал-губернатора на следующий день – после похорон графа Бельского для оглашения последней воли покойного. Похоронили графа Павла Петровича торжественно в присутствии большого количества близких и дальних соседей рядом с могилами его жены и сына. На поминальном обеде было сказано о покойном много теплых слов, поскольку граф Бельский пользовался уважением и непререкаемым авторитетом среди губернского дворянства и сделал много добрых дел, бескорыстно помогая ближним. Катя, опять одетая в черное, с бледным заплаканным лицом была похожа на тень и держалась только благодаря поддержке Алексея, не отпускавшего ее от себя ни на шаг. Он все время поддерживал ее и ободрял. Наконец, тягостно длинный день, похорон закончился, и Катя поднялась в свою спальню. Поленька, оберегавшая свою барышню, помогла ей раздеться, а сама легла в гардеробной на складной кровати, поставленной для нее здесь с момента смерти графа. Катя забыла с тяжелым сном как только опустила голову на подушку. Под утро она проснулась от голоса горничной, которая трясла ее, и причитала. «Барышня, проснитесь, ради Бога, что с вами?» «Что со мной? Что ты плачешь, Поля?» не поняла Катя. «Говори же, что случилось? Вы так кричали во сне, так рыдали!» причитала Поленька. «Я не могла вас разбудить, вам, наверное, снился какой-то ужасный сон». «Да, мне действительно что-то снилось», согласилась Катя. Она провела рукой по щекам и почувствовала, что ее рука мокрая от слез. Девушка начала вспоминать, и постепенно, как из тумана, перед ней стали проступать картины ее сна. Она видела матушку, одетую в любимое голубое платье. Она, нежно улыбаясь, шла по широкой проселочной дороге, вившейся между зеленых лугов. Рядом с ней, взяв ее за руки, шли мальчик и девочка, лет семи-восьми. В них Катя узнала своих брата и сестру, таких, какими она их уже почти не помнила. А навстречу матушке по дороге шел ее отец, нежший на руках малышку лет пяти. Отец шел к ней спиной, и она не видела его лица, хотя твердо знала, что это он. Но девочку, смотревшую за плеча отца, ей в глаза Катя узнала. Это была она сама. Отец встретился с матерью, обнял ее, погладил по головам детей и протянул малышку матери. «Нет, дорогая», — ответила матушка, — «Я очень тебя люблю, но не могу взять с собой». «Сейчас ты пойдёшь по дороге, не оглядывайся на нас. Смело иди вперёд, мы всегда будем тебе помогать». «Помни, что у нас есть враг, он совсем близко, и ты должна при первой же возможности уехать очень далеко, чтобы никто не знал, где ты живёшь. Тогда враг выдаст себя, его покарают, и ты сможешь жить спокойно и счастливо». «Иди, моя дорогая, мы всегда с тобой». Отец поставил ее на землю, она сделала несколько шагов вперед. И тут девушка увидела, что родители и брат с сестрой начали становиться все прозрачнее, а потом совсем исчезли. Она осталась одна на большой дороге. Ужас накрыл ее черной волной. В этот момент ее разбудила Поленька. Катя успокоила и отпустила Поленьку. Сама она до утра уже не спала, пытаясь понять, кто тот враг, о котором говорила матушка. Больше всего ее пугало, что этим врагом мог оказаться ее муж. Алексей был так добр к ней, так нежен и предупредителен, что она начала привыкать к его заботе, начала стремиться в его общество, а ее сердечко радостно вздрагивало, когда он входил в комнату. К тому же он был самым красивым молодым человеком, встреченным Катей за всю ее жизнь. Воспитанная родителями в простоте русской провинции, совершенно чуждой интригам и привыкшей думать и поступать честно и по отношению к себе, и по отношению к другим людям, девушка призналась себе, что она уже влюблена в Алексея. Влюблена с первой встречи, поэтому сама мысль о том, что она может расстаться с мужем, казалась ей невыносимой. К утру она почти убедила себя, что матушка говорила ей не об Алексее. Надеясь на это, она все-таки решила никому ничего не говорить об этом сне, но очень внимательно наблюдать за всеми людьми, находящимися вокруг нее». Утром следующего дня к их дому подъехали сани Иваницких. Молодые супруги черкасские сели в свои санки, запряженные любимой светло-серой тройкой Алексея. Сашка, сидящий на облочке, присвистнул, и маленькая кавалькада понеслась к городу, где их ожидала встреча с генерал-губернатором. Князь Данила Михайлович Ромодановский был генерал-губернатором последние пять лет. Высокий статный, несмотря на давно перевалившие за 50 годы, он был еще очень красив, со своим благородным удлиненным лицом, голубыми глазами и темными с проседью, вьющимися волосами. При этом все в губернии знали, что князь Данила Михайлович человек исключительного благородства, взяток не берет, а заказнократство и взяточничество карает беспощадно, ссылает в Сибирь. Многие дамы вздыхали по этому рыцарю, но он любил только свою жену, бывшую всего несколькими годами моложе его, был верным мужем и добрым отцом. Внуков своих он обожал, страшно гордился ими и их успехами. К гостям, ожидающим в кабинете генерал-губернатора, хозяин вышел, ведя за руку внука, красивого мальчика лет 8-9, с серыми глазами и каштановыми волосами. «Здравствуйте, господа!» Обратился он к гостям. «Прошу вас, располагайтесь. Позвольте вам представить моего внука, Антония. Вот, господа, новое поколение обгоняет нас, стариков. Семимильными шагами, восемь лет два языка знает, математические задачи лучше меня решает. А как на шпагах фехтует, так лучше взрослых». Мальчик поклонился гостям. Он слегка смутился от такой похвалы деда, но вел себя с достоинством и тактом. «Все, дорогой». «Мы сейчас будем читать официальные бумаги», — сказал князь внуку. «Ты пойди в сад, погуляй, а после я тебя позову». Еще раз поклонившись, мальчик солидно вышел из комнаты. Но как только за ним закрылась дверь, взрослые услышали шум быстрых шагов и звонкий голос, зовущий собаку, тут же ответившую ему радостным заливистым лаем. Генерал-губернатор улыбнулся проделкам внука, но достав из стола толстый белый конверт стал серьезным. Распечатав его, он посмотрел на присутствующих. господа я должен выполнить последнюю волю покойного графа Павла Петровича Бельского. Позвольте, я зачитаю вам его завещание. Потом указ государя-императора, а потом мы с вами обсудим наши дальнейшие действия». Генерал-губернатор прочитал сначала завещание Павла Петровича, в котором тот передавал титул и «Имение Бельцы мужу старшей дочери, а все остальное, принадлежащее ему имущество, делил поровну между дочерьми». Потом он прочитал указ императора Александра Павловича о том, что титул графа Бельского передается по женской линии мужу старшей дочери Павла Петровича, попросив отца и сына Иванецких засвидетельствовавших завещание графа Бельского подтвердить, что граф выразил свое желание четко и находился в трезвом уме и твердой памяти, что Иванецкие с готовностью сделали, князь Ромодановский обратился к Алексею. «Вы и ваша светлость женились на дочери графа Бельского за день до его смерти?» – спросил он. «Да», — кратко подтвердил Алексей, ожидая продолжения разговора. «Вы составили брачный договор, где учтены пожелания графа Павла Петровича, выраженные в его последней воле», — продолжил генерал-губернатор. «Да, ваше высокопревосходительство». «Мы составили брачный договор. По нему я отказался от приданного и всего другого имущества, принадлежащего графу Бельскому или моей жене, кроме того, что мне может отойти как наследнику титула графов Бельских после смерти моего тестя. Вы можете убедиться сами». Алексей протянул генерал-губернатору брачный договор вместе со свидетельством о венчании и свидетельством о смерти графа. Князь прочитал бумаги, вернул их Алексею и заключил. Я рад, что все получилось очень просто и правильно. Согласно документам губернской земельной управы, у графов Бельских майратным имением, переходящим вместе с титулом, являются только семь сел и деревень, входящих в имение Бельце. Поэтому вы и ваша светлость по условиям вашего брачного договора, завещания вашего тестя и указа императора получаете титул графа Бельского и имения Бельце». Остальное имущество, состоящее из приданного матери вашей супруги, Натальи Сергеевны, в девичестве графини Паниной, двух ярославских имений и трех доходных домов в Санкт-Петербурге, а также двух имений в Орловской губернии, приобретенных графом 15 лет назад, переходят вашей супруге как единственному ребенку своего отца на момент его смерти. «Вас, ваша светлость, устраивает такой раздел имущества вашего тестя?» – спросил генерал-губернатор Алексея. «Да, ваше высокопревосходительство». «Меня все устраивает», – подтвердил Алексей. «Я готов подписать все необходимые документы». «А вас, княгиня, устраивает такой раздел имущества вашего покойного батюшки?» – обратился генерал-губернатор Кате. «Да, ваше высокопревосходительство». «Я совсем согласна», – подтвердила Кате и посмотрела на мужа, ища у него поддержки. Алексей ободряюще улыбнулся ей. «Хорошо», — подвел итог генерал-губернатор и поставил свою подпись и печать под подписями Иваницких на завещании графа Бельского и протянул его Алексею. «Все формальности закончены, вы можете через пару недель приехать в земельную управу с этим завещанием и переписать Бельце на свое имя. Что касается остального имущества, его необходимо оформить на княгиню, но это дело господина Штерна, поверенного покойного графа. Я думаю, что вы свяжетесь с ним сами». Генерал-губернатор встал, за ним поднялись остальные. Алексей поблагодарил князя Ромодановского от имени своей семьи за помощь и участие. Они распрощались и тронулись в обратный путь. У развилки дороги молодожены простились и с Иваницкими, горячо поблагодарив их за помощь. Дальше они поехали одни. Впереди засверкал огнями большой барский дом в Бельцах. Сани подлетели к крыльцу, Алексей подал жене руку, и они вошли в дом уже как светлейшие князья черкасские, графы бельские. Воля императора была исполнена. Алексей был прощен и свободен.